Глава вторая. Как оказалось, их новая жизнь не желала начинаться. "Давай, открывайся, трёпаный ужлёпок", проговорил Кэт, засунув ключ в автоматический замок. Мойра извивалась у него на руках, сильная, как медвежонок. Её пухлые ручки раз за разом колотили его по лицу, делая задачу борьбы с замком ещё более сложной. За спиной у него Элис сидела на низкой стене палисадника, а Эви пыталась туда забраться. Ключ не поворачивался. Кэт выругался и пересадил ребенка на другую руку. Папочка, я правда хочу какать, возвестила Эви, отходя от стены и прикладывая руку к попе. Я работаю над этим, милая, сказал Кэт сквозь стиснутые зубы. Дай мне секунду. Потерпи немного и скажи, какашки, ты не пройдешь!» Он сэкономил и купил половину дома. Иными словами, одноквартирную часть с тремя спальнями. На стенах серая декоративная штукатурка и подъемные окна, с которых как перхоть сыпалась краска. Кто-то, вероятно, агент по недвижимости, не слишком аккуратно подрезал кустарник. Кэт подумал, что здесь не помешало бы поработать мочете, когда входил через расшатанные ворота в сад за домом. Он распахнул их для девочек, которые тут же принялись бегать кругами по пожелтевшей траве, гавкая точно собаки. Кэт решил, что будет безопасно оставить Мойру на лужайке. И малышка, покачиваясь, зашагала за сестрами. Здесь имелась еще одна дверь, которая, вероятно, вела на кухню. Роберт подергал за ручку. Конечно, его оптимизм оказался бесполезным. Дверь была заперта, однако зашаталась в проеме, когда он ее потряс. "Папа!" закричала Эви, явно чем-то расстроенная. Кэт вытащил телефон из кармана, не глядя на свою фотографию с Билли на экране, где она, одетая в синее шелковое платье с маргариткой в волосах медового цвета, с улыбкой целовала его в щеку на свадьбе друзей два года назад открыл электронную почту и стал искать номер агента по недвижимости. У него за спиной Мойро снова принялась вопить, и К ней сразу присоединилась Эви. Шум заставил сработать полицейский рельеф в голове Кэтт, и он, не отдавая себе отчет в том, что делает, поднял ногу, сделал шаг вперед и ударил тяжелым башмаком одиннадцатого размера по двери в районе замка. Кэтт не оставил ей никаких шансов. Старое дерево разлетелась в щепки, и дверь отлетела назад как боксер после нокаута. Ему пришлось остановить ее рукой. Он оглянулся и увидел, что все три девочки смотрят на него широко раскрытыми глазами, разинув рты. Не выдержал и довольно рассмеялся. "Этого не было", произнес он. "Заходите". Подхватил Мейру и придержал дверь для Элис и Эви. Внутри дома их ожидала благодатная прохлада. Шторы на кухне были наполовину опущены, в воздухе резвились пылинки. За последние годы Кэт побывал во множестве домов и сразу понял, что здесь уже давно никто не ожил. Все поверхности протерли, а пол подмели, но ручки шкафчиков выглядели жирными, их давно не открывали. А на шторах повисла старая паутина, похожая на шёлк. К ним не прикасались несколько недель. И все же здесь было сухо и тихо. Это был дом. Скорее папочка взмолилась Эви: Пойдем, отыщем ванную комнату". Кэт включил кран, чтобы спустить застоявшуюся воду, наблюдая, как Элис и Эви выскочили из кухни в коридор. Моэр попыталась вырваться на свободу, но он успел удержать девочку одной рукой, а другой продолжал листать почту, пока не нашел номер агента по недвижимости. Вышел из комнаты, как только послышался первый гудок, и увидел лестницу, залитую солнцем. Элис и Эви уже освоились в гостиной и принялись прыгать на диване, поднимая в воздух пыль. Осторожно, предостёр Кэт, понимая, что его слова не произведут на них никакого впечатления. Девочки продолжали прыгать, и он снова вышел в коридор, где нашел маленький туалет под лестницей. Дом оказался крошечным, и Роберт выругал себя за то, что поверил фотографиям, размещенным в сети. Фокусы, которые риэлторы устраивали с рекламными проспектами, поражали воображение. Съёмки с низких точек и хорошее освещение. Это выглядело почти незаконным. Эви, позвал Кэт, — Здесь есть туалет. Я не хочу, чтобы ты совершила крещение нового дома. А мне уже больше не нужно, крикнула она в ответ. Конечно, не нужно, проворчал он. Проклятье. Добрый день. Компания Шекли. Меня зовут Дон. Чем я могу вам помочь? Молодой женский голос звучал предельно уныло. Мойра, услышав его, завопила: "Приветик!" Прямо в ухо Woche gehte. Ему пришлось поставить девочку на пол. "Да, привет", поздоровался он. "Меня зовут Роберт Кэт. Я взял в аренду один из ваших домов, Морген Стрит 8". "Вы знаете почтовый индекс?" спросила Дон. "Нет, но я совершенно уверен, что у вас нет двух домов по адресу моргейн Стрит 8. Так вот, мой ключ не подходит к замку". Дон засунул в рот жвачку. Да ну, возразила она. Ключ должен подходить. Мне хорошо известно, что так должно быть, ответил Кэт, стараясь сохранять терпение. Обычно ключи подходят, в противном случае зачем они нужны? Но не этот. Я могу прислать вам слесаря к концу дня. Мы уже вошли в дом, но теперь нам нужен человек, который починит дверь. Вам не следовало входить в дом, сказала Дон. И ее голос прозвучал монотонно, как у компьютера. Вы должны были подождать, Дон прервал ее Кэт. Позвольте мне еще раз представиться. Я старший детектив-инспектор Роберт Кэт из Столичной полиции. Дон перестал оживать, позволив ему продолжать. Нам нужно, чтобы дом стал безопасным уже к вечеру. Вы ведь, образом не выполнили свои обязанности агента по недвижимости. Если пожелаете, я могу начать расследование относительно гарантии защиты ваших постояльцев от самых разных неприятностей. Хмм, протянул он. Я кого-нибудь пришлю в течение часа. Конечно, пришлете, — сказал Кэт. Он дал отбой, пока женщина продолжала что-то говорить. Роберт не любил пользоваться своим положением, в особенности сейчас, когда делать это ему не следовало. Но некоторые люди заслуживали, чтобы на них нагнали страху. Оскучающая Дон определенно принадлежала к этой категории. Эй, позвал он, увидев, что Мойра поднимается по лестнице. У тебя будет еще много времени, чтобы все исследовать, малышка. Снова взял ее на руки, когда раздался телефонный звонок, и Роберт, не глядя, ответил, прорычав в трубку: "Тебя лучше не связываться со мной, Дон". "Можно подумать, кто-то осмелится", ответил скрипучий голос, и Кэт встал по стойке смирно. "Никто не станет связываться со старшим инспектором Кэттом". "Сэр", отрепортал Роберт, едва не уронив сопротивлявшегося ребенка. Он снова опустил Мойру, глядя, как она на четвереньках, словно заводная игрушка, устремилась в гостиную, и слушая смех суперинтенданта Барри Бинго Бенсона, знакомые трубные звуки внезапно вызвали у него ностальгию. "Ты все еще за рулем? — спросил Бенсон. "Нет, мы уже приехали", ответил Кэт, воспользовавшись моментом, чтобы расправить плечи. Но у меня такое ощущение, что дорога заняла три недели. Не удивлен. Нарич, это задница нашей древней цивилизации, верно? Сморщенный анус на крестце Великобритании. Но это вы, пожалуй, загнули, заметил Кэт, подойдя к входной двери и выглянув наружу через текстурированное стекло. У нас есть два собора и около трех сотен пивных что покрывает потребности ваших базовых пищевых групп, добавил Бинго. Кэт услышал, как заскрипело кресло босса, и представил себе, как тот откидывается на спинку и кладет ноги на письменный стол. Суперинтендант Бенсон получил своё прозвище после того, как его однажды в субботу вечером вызвали на тройное убийство в Энджел-Айленгтон. Он забыл снять галстук-бабочку и миниатюрный микрофон для бинго. Выяснилось, что так он расслаблялся, обладая идеальным баритоном, прекрасно подходящим для игровых залов в бинго. Примечание. Бинго настольная коллективная игра, разновидность лото. Выпавшие номера объявляются человеком, ведущим игру. Очевидно, его обожали пожилые леди и не только они. Бенсон являлся одним из лучших суперинтендантов в столичной полиции. "С детьми все в порядке?" спросил Бинго. Кэт повернул телефон так, чтобы тот услышал крики, доносившиеся из гостиной. Суперинтендант рассмеялся. "Невозможно определить, веселятся они или их подвергают пыткам". "Они веселятся", ответил Кэт. "А пыткам подвергают меня, но в целом они в порядке". Я думаю, переезд будет им полезен. Просто должен, Беннго вздохнул. Да, так и будет, подтвердил он. И для них, и для тебя. Ты получил отпуск по семейным обстоятельствам, Робби. Тебе нужно время, чтобы прийти в себя и исцелить семью. А в Лондоне это невозможно. Кэт кивнул. Не спрашивай, сказал он себе. Не спрашивай. Это был приказ, однако он все равно задал вопрос. Есть новости? Ты знаешь не хуже меня. Как только мы что-то услышим, я позвоню тебе. Бинг откашлялся. Если она еще жива, мы ее найдем. В его ответе содержались ключевые слова, подумал Кэт. В первые несколько дней они говорили: "Мы вернем ее домой". В следующей недели не беспокойся, она появится. Роберт знал, что рано или поздно услышит слово если. Только не ожидал, что это произойдет так скоро. 14 недель совсем небольшой срок, и в то же время бесконечный. Казалось, Бинга осознал свою ошибку. Мы ее найдем, — проговорил он. Позволь нам позаботиться о Билле, а ты займись собой и детьми. Кэт услышал шуршание. Бинго поглаживал усы. Он всегда так поступал, прежде чем сделать важное заявление. Эта деталь его выдавала. Он мог быть очень хорош в Бинго, но в покер ему играть не следовало. Что, спросил Кэт. Я говорил, что сейчас тебе не стоит работать, сказал Бинго. Но раз уж ты там, я хотел бы попросить об услуге. Он продолжал что-то говорить, но его слова потонули в карнавале шума, доносившегося из гостиной. Все три девочки танцевали конгу и маниакально хихикали. Роберт показал рукой, что им следует перейти на кухню. Извините, сэр, вам придется начать заново. Бингер усмехнулся, но в его смехе не было веселья. Я сказал, что нуждаюсь в твоей помощи. Вчера в Норридже пропали две девочки. Кэт нахмурился. Информация о двух пропавших девочках не была материалом для первых полос. С такими проблемами обычно справлялось местное отделение уголовных расследований. "Обе занимались доставкой прессы", продолжал Бинго. Обеим по 11 лет. Их похитили, когда они развозили газеты. Кэт почувствовал покалывание в спине, и внутри у него все похолодело. Похищение? уточнил он. Да, мы так считаем, со вздохом ответил Бингу. Суперинтендант, возглавляющий расследование, весьма компетентен, он необычный парень. Но это дело выходит за рамки возможностей его команды. Норрич тихое место. Они нуждаются в помощи. Я думал, у меня отпуск, сказал Кет, и ему показалось, что он слышит как Бинго пожимает плечами. Твоё заявление все еще лежит на моем столе, ответил суперинтендант. Но я его пока не подписал. Пожалуйста, Робби, просто зайди к нему и представься. Он будет рад. Кэт тяжело вздохнул и посмотрел мимо винтовой лестницы на девочек, разгуливавших по кухне. Мойра, задирая толстенькие ножки, пыталась взобраться на стул. Существовал миллион причин для отказа, и три из них находились прямо перед ним. Четвертое — последнее дело о пропавших людях, единственное в его карьере, которое он так и не смог довести до конца. И оно его сломало. Что мне делать, Билли? Ему требовалось услышать ее мнение, но он уже знал, что она ответила бы. Пропали две девочки, две девочки, которые в нем нуждались. Конечно, сказал Кэт. Я этим займусь.